Глава 18. На пороге была она. Ее можно было назвать по-разному. То есть, что подарила мне первую надежду, что я не умру в этом мире голодной смертью, или же моим первым клиентом, моим самым приятным и тихим посетителем, моим постоянным и надежным клиентом, истинным последователем валерианова спиртового культа. А теперь и самым преданным мне, или валерьянке существом в этом мире. Потому что только истинно преданный разумный, а сейчас я была в этом уверена, без разума как иначе отыскать меня здесь, последуют из благополучных светлых земель в страшные темные земли. Да-да, на пороге сидела уже знакомая крыса, преданно заглядывая мне в глаза. Доброго утра, на стоечку валерьяны, уважаемая. Спросила я, отходя от двери и пропуская своего первого посетителя в аптеку. Крыса деловито вошла. Честное слово, если бы она была человеком, я уверена, такую походку можно было бы считать модельной. Да и сама она выглядела как-то... интеллигентно. Шурсткая, гладкая, лапки чистые. Я ее только по чуть нестандартному окрасу узнала и по маленькому шраму у уха. «А где клиент?» Растерянно спросил... Шорсейн. Он сидел на втором стуле за стойкой, выполняя роль то ли охранника, то ли моральной поддержки. Тут улыбнулась я довольно кивая в сторону крысы. Лерия, это не клиент, это крыса. Ты смеешься? Скептически заметил Шорсейн, когда привстал и заметил посетителя. Мне выгнать ее? Это клиент возразила я совершенно спокойно, после чего сняла с полочек настойку валерьяны и поставила настойку. Не смей выгонять, даже если кто-то тебе не понравится. Клиент берет товар и платит за него. Фыркнул Шорсейн, видимо, все еще думающий, что я его разыгрываю. Сомневаюсь, что... Именно в этот момент я выставила руку, в которую тут же прилетела монета. Между прочим, денежная единица темных земель, да еще и не маленькая, подготовилась прекрасная любительница Валерьянки. За эти деньги будет две настойки, сказала я крысе. Та, ничуть не растерявшись, запрыгнула прямо на стойку, положив передо мной веревку. Ну, все как обычно. Я завязала на шее крыске ее покупку, после чего та шмыгнула к выходу и протиснулась в не до конца закрытую дверку. «Приходите еще!» Автоматически закончила я, после чего повернулась к Шорсейну. Ну, судя по его выражению лица, он только что испытал величайшее потрясение в своей жизни. «Лерия, что это было? Кто это был?» «Крыса-валерьяночница, которая совершила покупку». Как-то неловко называть такого преданного и постоянного клиента алкоголиком. «Как она это сделала?» «Лапами». «Зачем?» «Ну, видимо, хотела снять стресс». Но сказала я. «Какой стресс? Что такое стресс?» «Большое волнение. Нервное напряжение», — объяснила я, а потом все же аккуратно уточнила. «Эй, Шорсейн, все нормально?» «Не считая того, что я только что увидел крысу, совершающую покупки?» «Да, нормально. Но, пожалуйста, дайте мне тоже, что ты дала ей. Кажется, мне тоже надо снять этот... Э, стресс». «Тебе нельзя ничего с валерьянкой», — сказала я, сочувствующий похлопав Шорсейна по плечу. «Но могу налить водички». «Налей», — попросил оборотень. «Положусь на свое воображение. Представлю, что это валерьяново-мятный коктейль». «Хорошее воображение», — пробормотала я под нос, доставая кувшин с водой и чашку из шкафа для личных вещей. «Воображение? Моё воображение ничто в сравнении с реальностью», — хохотнул Шорсейн, взял предложенную воду, выпил залпом и скривился. «Не работает воображение, не работает. А точно валерьянку нельзя? Ну, очень надо». «Увы» ответила я, стойко проигнорировав жалобно сложенные ушки и попытку сделать умильные глазки. «Совсем точно». «Крысе! Даже крысе можно! А мне? Нельзя!» Горько сказал Шорсейн. «Заметь, разумной крысе, раз уж речь зашла о моем посетителе», ответила я, после чего улыбнулась грустному Шорсейну. «Никогда не представлял, что крыса-посетитель, покупающая валерьянку», Такое хорошее событие в жизни аптекаря. Покачал головой оборотень, который, если судить по выражению лица, почти принял реальность. Смирился, так сказать. Ну, ты же сам сказал, что не работает у тебя воображение, рассмеялась я. И да, приход такого беспроблемного покупателя действительно хорошее событие. Ну, собственно, на сегодня хорошие события и завершились, словно я выбрала лимит посетителей не было, то есть вообще. Если бы сегодня ко мне с утра не пришла крыса и не порадовала своим присутствием, то я бы уже плакала про себя глубоко в душе. А пока где-то там глубоко было лишь сплошное недоумение. Почему? Да, место неоживленное, но люди по этой улице ходят, практически во все другие здания заходят, а мою аптеку, как будто обходит стороной. Да, многие еще не знают, что за аптека такая, но на стенде есть вся информация. Какая-то из служб, что меня проверяли перед открытием, принесла огромную доску, похожую на школьную, только светло-желтого цвета, и я подробно расписала, что, от чего и для кого продаю. Безопасность? Так вон, прямо на вывеске после слова «аптека» висит значок в форме длинной темной башни — его выдают, когда убеждаются, что все продаваемое тут полностью безопасно, никто не отравится. Да и сама аптека миленькая и хорошенькая, не зря мы с детьми столько колдовали над ее оформлением. Тем не менее, в аптеку так и не зашел ни один человек. И если еще до обеда я была спокойна и относилась к этому довольно философски, то после обеда, посмотрев на занервничавшего Шорсейна, поняла... «Дело швах. Что-то пошло не так с моей аптекой. Конечно, Рейвен не бросит, с голоду помереть не даст, да и посоветовать что-то сможет. Но нельзя же быть такой нахалкой и пользоваться симпатией и положением хорошего мужчины без веских причин. Уже под вечер, когда я решила закрывать входную дверь, спустился миг со второго этажа. Что, так никого и не было?» Я расстроенно помотала головой после спросила, «Вы заметили что-нибудь необычное?» Дети, которые успешно завершили все порученные им задания, были отправлены на второй этаж понаблюдать, что же происходит на улице. Мне вроде как не солидно, Шорси нам командовать неудобно, а вот Найе и Наю развлечение в самый раз. «Почти ничего, вот только одна странность все же была». Все, кто проходил мимо нашего дома, почему-то не только не приближались, но даже и не смотрели. Может, конкуренты? Задумчиво сказал Мик. И обходили аптеку стороной, добавил Най, скривившись. На проделки конкурентов не похоже. А на что похоже? На то, что наш дом прокляли. Я вздрогнула. Стыдно признаться, но всякая подобная мистика меня пугала. И хотя я понимала, что в реальности ее не существует... Так, стоп! В моем прошлом мире, возможно, ничего такого и не было. Но здесь-то даже магия была. По проклятье Неуверенно сказала я. Он шутит, никакого проклятия на доме быть не может, фыркнул Мик. Всем известно, что нельзя проклясть предметы, только людей. э э Вот именно последнего уточнения мне до полного счастья не хватало. «Здорово!» — не удержалась я от кривой улыбки. «Они запрещены!» — заметил Мик, а потом посмотрел на меня настороженно и сказал. «Сестрен, а ты чего так побледнела? Неужели проклятий боишься?» «Там нечего бояться», — заверил меня Най. «Если тебя проклянут, то ты даже не почувствуешь, пока не умрешь. Это не больно». Я не знаю, что у меня за выражение на лице было, но Шорсейн непривычно строго рявкнул, взмявкнул, взрыкнул. Странный такой звук. Давайте не будем пугать Лерию, а то она в обморок упадет. Вот это он точно угадал. Меня аж подташнивать стало от нервов и страха, поэтому я без капли стеснения подтвердила. Упаду. Потом ловите. Ну, Шорсейн словит, уверенно заявил Най. «Он же оборотень, а у них реакция ого-го какая, да и рядом стоит». «Я не буду ловить», — сказал Шорсейн, испуганно глядя на меня. «Мне потом Рейвен как словит, как словит, и по голове, и по хвосту, и по ушам, и до вызвана наду... до... тут падать недалеко, пол мягкий, вон шторка плотненькая на окне, как раз успею под Лерию подкинуть» падать в обморок мне расхотелось. А комментировать слова Шорсейна и подавно. Что за глупости он тут рассказывает? Рейвен абсолютно не ревнив. К тому же, как наедине, ну, почти с Шорсейном оставить на несколько дней, так пожалуйста, а как словить, так ревность? Пфф, кажется, Шорсейн либо слишком мнителен, либо у него человекофобия. И навряд ли последнее — Иначе бы я не застала бы пару раз картины, когда Ная сидела на шее у оборотня. В прямом смысле слова. «Ладно, если дом не проклят, я не проклята, то давайте пока чуть отдохнем, перекусим. И посмотрим, что будет завтра», — предложила я. «Все согласны?» «Я не согласен», — тут же возразил Миг. «Сейчас еще не поздно, многие лавки открыты, особенно те, где еда продается». Я пойду прогуляюсь, соберу сплетни, разузнаю, что к чему». Что ж, хорошая и здравая мысль, если бы не одно «но». В Мике легко распознать приезжего. Темные и светлые пусть и одевались похоже по фасону, но разница была как в ткани, так и способах ношения одежды. Все штаны светлые носили поверх обуви, а вот у темных было принято заправлять штанины в обувь. Миг, в своей обычной одежде, мигом себя выдаст, а при чужом болтать не станут. Более того, миг выглядел почти как взрослый, а потому, если он куда-то не туда случайно вмешается, то может и пострадать. Светлые, хоть и жестокие гады, но они знали, что миг еще подросток, а потому сдерживались. А вот темные. Собственно, эти доводы я изложила Мику, который со мной согласился. Почти согласился. Видела я в его глазах этот хитрый огонек, подсказывающий, что есть у него какой-то план. Определенно есть. Спросить об этом я не успела, потому что в дверь постучали. — Кто там? — спросила я, чуть усмехнувшись. — Я, — спокойно сказал Рейвен, чей голос показался мне пусть и уставшим, но весьма радостным. «Ваше темнейшество!» Шорсин обрадовался не на шутку. «Если бы я не стояла около двери и не открывала ее, боюсь, оборотень бы уже бросился снимать ее с петель». «Как вы тут?» — спросил Рейвен, проходя в дом. «Дорожный плащ весь в пыли, да и обувь весьма потрепанного вида. Рейвен точно не в башне своей сидел». Зато предположительно дальняя поездка отлично объяснила мне его отсутствие. И даже чуть согрела тщеславное девичье сердечко, в котором уже появилось небольшое, пока, место для одного великолепного мужчины. Причина, по которой это темнейшество сюда и носа не навернуло, оказалась тривиальной». Лерия с открытием аптеки. Улыбнулся Рейвен, даже не дожидаясь ответа на свой предыдущий вопрос. Шорсейн, надеюсь, ты совсем справился. Най и Ная, вы, кажется, умудрились не замучить Шорсейна до смерти. Спасибо. Мик, можно тебя на пару слов? Рейвен говорил дружелюбно. Тепло, словно мы знали друг друга много-много лет. Да и детям его внимание понравилось. И даже настороженность Мика, который послушно подошел к Рейвену, куда-то ушла. Но это зря Мик не насторожился. Какая пара слов? Спросил подросток, когда подошел поближе к Рейвину. Тот по закинул руку ему на плечо и, улыбнувшись не хуже чеширского кота, сказал. Специальная пара слов. Должен же я со своей кровинушкой, со своим сыном, давно утерянным, поздороваться отдельно. И я с удовольствием полюбовалась на шокированное лицо Мика. Нечасто. Невозмутимого подростка кто-то заставлял теряться. Пожалуй, впервые на моей памяти, не считая меня. Потом я полюбовалась на слегка ехидное выражение Рейвена. В принципе, и на самого Рейвена полюбовалась тоже. Красивый же мужчина, почему бы и нет? Что ты, сыночек, не стесняйся, обними давно утерянного отца. Со смешком сказал Рейвен. Привыкая, в конце концов, вся темная башня теперь знает, что у меня почти взрослый внебрачный сын, которого я бросил не пойми где, а теперь поселил в своем бывшем доме, скрывая от чужих глаз. Безмолвный призыв о помощи Мика я проигнорировала. Более того, даже не пыталась держать улыбку. Рейвента, то не лишен чувства юмора и способности с чувством и расстановкой подколоть. К моему огромному сожалению, Мик пришел в себя быстро. Посмотрел на меня, прекрасно понимая, что, будь хоть какая-то опасность, я бы тут не смеялась. Посмотрел на ржущего Шорсейна и воскликнул. «Папочка, я так рад тебя встретить!» Я бы его похвалила за актерское мастерство, если бы он смог сдержать смех. Не смог. «Ладно, сыночек, с тобой мы потом отдельно поговорим», — фыркнул Рейвен. «Мне весьма интересно узнать, почему при въезде в город меня в первую очередь поздравили с новоприобретенным наследником. А когда я поинтересовался, что и как, то мне так и не смогли ответить более или менее внятно, откуда он у меня взялся. Но зато четко рассказали, где мой сын разместился и как он выглядит. И, о чудо, описание совпало с тобой полностью». Мик чуть виновато потупился, а потом вздернул подбородок, явно готовясь защищаться. Эх, он слишком часто вел себя как взрослый, отчего я забывала, что Мик всего лишь подросток с непростой судьбой. И пока еще не понимает, что от таких, как Рейвен, защищаться нет смысла. Это не тот человек, который позволит делом или словом обидеть ребенка. У меня не было розовых очков. Я понимала, что у Рейвена будут какие-то неприятные черты, но бить слабых, морально или физически, явно не в его характере. «Если со мной потом, то с кем сейчас?» Тут же зацепился за фразу Мик. «Как с кем?» — удивился Рейвен. «Конечно, с Лерией, Только мне бы присесть после дороги, сутки в пути ехали без остановки». «И пожрать?» — деловито осведомилась Ная. «И пожрать» не стал отрицать Рейвен. На кухне Рэйвин опустился на деревянный стол с таким видом, будто это ортопедический матрас был. Я под руководством Най с Наем разогрела еду. Самой мне не давали, опасались, что будут страдания. Мои по потерянной еде, которую я либо сожгу, либо уроню, конечно. Но простите, что вся эта кухонная утварь этого мира такая странная, что я не знаю, как к ней подступиться». После того, как перед Рейвином оказался скромный ужин, я села напротив, а вот остальные почему-то присаживаться не торопились. «Шорсейн, мы идем наверх», — сказала Ная. «Хорошо, идите», — сказал оборотень, не понимая, что это не простая констатация факта, а толстый намек. «Мы — это значит я, Най, Мик и ты», — улыбнулась Ная. «А если Шорсейн...» И хотел возмутиться, то не успел. Детишки потащили его наверх. Милые маленькие сводники. Или понимающие и внимательные детишки, которые запомнили, что поговорить хотели со мной. И не только маленькие. Миг, закрывая дверь кухни, даже подмигнуть мне умудрился. Ах ты ж, сыночек. «Как у вас тут дела?» — спросил Рейвен, когда ополовинил тарелку с едой. Я постучала ноготками по столу, задумываясь, надо ли рассказывать все Рэйвену. О нет, я вовсе не думала строить из себя сильную, независимую, гордую девицу, которая убьется, но сделает все сама, а потому замолчит о проблемах. Это глупо. Во-первых, ну какая я сильная и независимая, если бы не магический контракт, Рейвен и отправленный им Шорсейн мне под бок. Во-вторых, Вдруг моя проблема решается щелчком длинных и идеально ровных пальцев Рейвена, а я тут комедию ломаю. Просто он был таким уставшим, голодным, что мне совесть не позволяла загружать его лишней информацией. Мне есть что рассказать, но давай ты сначала поешь, выспишься, а после я загружу тебя своими проблемами. Не получится поспать, сказал Рейвен. Нам нужно срочно, прямо сейчас, организовать свидание. «Чье?» — спросила я настороженно. Разумеется, я прекрасно поняла. Но спрашивать, какую таблеточную дивизию прямо сейчас, почему срочно и что делать, если я хочу спать, Рейвен еще больше хочет спать, а не свидание, я посчитала чрезмерным. «Наше. А почему сейчас-то?» «А можно я не буду отвечать на этот вопрос?» — спросил Рейвен, проникновенно глядя мне в глаза. «Почему? Неужели такая ужасная причина?» «Ужаснее не придумаешь. Любому мужчине, который посмел бы сказать такое понравившейся девушке, я бы посоветовал отрубить голову за ненадобностью. С первых слов будет ясно, что голова лишь для красоты», — ответил Рейвен. «То есть ты предполагаешь...» что если у мужчины голова на плечах исключительно для красоты, то ее можно и снести, рассмеялась я, мысленно отметив, что я понравившаяся девушка. Нельзя, конечно, вздохнул Рейвен, но только потому, что убийства запрещены. Но иногда так хочется, так хочется. Так что за причина? Контракт шалит. Разве не рано? Удивилась я. Лерия сказал Рейвен. Я взглянула и едва не подавилась. Зачем на меня такие соблазнительные улыбки направлять? Не то, что не действует. Вроде бы действует, но в конце концов я немного не в том возрасте и душевном состоянии, чтобы на это дело повестись и забыть обо всем остальном. — Что? — насторожилась я. — Ты можешь представить? что мне просто очень не терпится побыстрее пригласить тебя на свидание и пообщаться наедине. Спросил Рейвен, неожиданно кладя свою руку поверх моей. Приятно. Ладонь на удивление шершавая. Кто бы ожидал это от человека, который занимался аналогом офисной работы. С другой стороны, и фигура, и этот запылившийся плащ активно демонстрировали, что Рейвен не только за стулом сидеть гораст. Руку я отнимать не стала. Хочет за мной ухаживать, так я совсем не против. Впервые мечта моей мамы, в которой я встречаю достойного мужчину на своем жизненном пути, не вызывала у меня отторжения. «Представить-то я могу. Воображение у меня богатое, но лучше бы ты правду сказал», — ответила я. «Сказать не скажу, но могу показать». «Показывай», — смело сказала я. Ну, я такая смелая была, потому что уверовала в непогрешимую адекватность и благоразумность Рейвина, и совсем не была готова к тому, что тот резко начнёт снимать с себя вещи. Сначала мужчина встал, скинул с себя лёгкий верхний плащ на стул, потом зачем-то принялся расстёгивать камзол. Я настороженно уставилась на Рейвина, после чего встала и сделала пару шагов назад. Назад к такой удобно стоявшей кочерге. Если рейвен чего не того про меня подумал, потрогав мою руку, то моя совесть не будет страдать, когда я его слегка приласкаю железной фиговиной. Как-то я предпочитала более степенное развитие событий. Лерия позвал меня рейвен снимая с руки какие-то плотные наручи. «Зачем тебе кочерга?» Недоумение быстро сменилось пониманием. О, светлых раздери! Прости, Лерия, прости, выругался Рейвен. Я забыл, что у тебя рабочая травма. Рабочая травма? На раздевающихся мужчины показы всего лишнего и непонятного. Ты не подумай, я только руку с печатью хотел показать. Рейвен продемонстрировал мне свое запястье, на котором ярко горел какой-то знак, а сама кожа казалась до ужаса воспаленной. — Стыдно признаться, но именно из-за этого я немного тороплюсь со свиданием. — Извини. — выдохнула я, тут же отпуская кочергу. — Зараза, ну как так можно было? Рейвен ведь приличный мужчина. Ну о чем я подумала? — Не извиняйся. Неожиданно серьезно сказал Рейвен. Ты все правильно сделала. Мне нужно было нормальным языком все объяснить. И лучше ты кого-нибудь случайно огреешь железякой, чем пострадаешь. «Не волнуйся, я знаю, что делать с трупами. Лерия, зачем ты тыкаешь мне пальцем в щеку?» «Проверяю, настоящий ли ты», — честно ответила я, а после, взглянув на воспаленное запястье, спросила, «Может, какое лекарство приложить выглядит болезненно?» «Лучшее лекарство — свидание с тобой», — ответил мне Рейвен. «Тогда предлагаю вылечить тебя прямо сейчас без лишних разговоров».